Глава 6. В то время, как Берг решил сложнейшую головоломку, и у него все хорошо складывалось, Олег блаженствовал на звездолете с очаровательной Марой. Они удачно стартовали с орбиты планеты, забрав с собой все необходимое. Отдохнуть — это хорошо. Плохо другое. Задание я не выполнил. Бендика так и не взял. Эх, да что не взял? Это он со мной в кошки-мышки играл все это время. Такое чувство, что он находился все время где-то рядом. «А что? Возможно. По большому счету я сделал все, что мог. Думаю, аванс по контракту отработал. Теперь у меня есть все, и работу охотника можно оставить». «У меня?» — задал он себе риторический вопрос. «Все есть только у Мары, а я нахожусь у нее на содержании. Нужно смотреть правде в глаза. В любую минуту она может выбросить меня за борт, как когда-то Бендик. Интересно, почему он не убил меня тогда там, на пиратском корабле?» Если бы у меня все получилось, я бы его точно не пощадил. Ладно, хватит заниматься самоедством. Пусть все идет, как идет, а там видно будет. Но до сих пор не отпускало ощущение, что Бендик может появиться в любую минуту. Правда, Бендик больше не появлялся. Да и откуда он мог появиться в космическом пространстве? Сложилось впечатление, что я оторвался от него. Возможно, так и было. Спустился в апартаменты и в удивлении замер на пороге. Мара, сияющая красотой в полупрозрачном платье, встретила его словами. «Что замер, дорогой? Пойдем обедать. Мы, кажется, все последнее время только перекусывали, но ни разу не обедали по-настоящему». «Конечно», — согласился, целуя ее. День шел за днем. Развлекались с Марой как могли, устраивая всякие соревнования. Но постепенно все наскучило. Нужна остановка для отдыха. «Мара, мы уже находимся в полете почти два месяца». «Ты не устала?» — начал я разговор издалека. Она заинтересованно посмотрела. «К чему ты клонишь, Олег, а?» «Клоню к тому, что, может быть, сделать остановку на какой-нибудь заселенной звездной системе развеется «Ну что ж, я не против. Напомню только, что систему ты вроде выбрал. Кажется, Асуп». «Да, конечно. Осталось решить, на какой планете остановимся». «И что будем делать?» — проворковала она, бросив пронзительный взгляд. «Она ждала действий, но каких?» «Хорошо. Планеты приблизительно равные по развитию цивилизации, но лучше полететь туда, где пляжи, море и теплый климат. Выбирай». «Тогда Дарин». «Дарин, так Дарин». Такая покладистость Мары несколько удивила и обрадовала одновременно. Напрягала только какая-то неопределенность в ее словах. Она явно чего-то ждала. Это становилось для меня проблемой фикс. Поднялся в рубку и взял управление на себя». Амара отправилась в тренажерный зал оттачивать свое мастерство. Я не переставал удивляться тому разнообразию боевых искусств, которым владела Амара. Зачем ей это нужно? Детей бы и воспитывала. Стоп. Все, кажется, понял, чего она хочет. Банально и просто. Официально стать женой, свадьба и все такое. Я предложил ей стать моей женой, но только на словах. Теперь нужно слова «закрепить делами», то есть «скрепить наш союз официально». Готов ли я к этому? Не знаю. Сказать «люблю» трудно, сделать предложение еще трудней. А уж последний шаг, официальный брак, и вовсе подвиг. Готов ли я его совершить? Готов ли связать свою судьбу с такой красивой, богатой, сбаломошной и эксцентричной девушкой? Готов ли я потерять свободу? Ничего себе, сколько вопросов! И главное, люблю ли я ее так, чтобы на все эти вопросы ответить одним утвердительным «да». Однозначного ответа в этот момент у меня не было. Жизнь на звездолете протекала рутинно. Отношения входили в какое-то спокойное русло. Проходила страсть, оставалась привычка. Такое состояние для любой пары – путь в никуда. Ну уж точно, не в дворец бракосочетания. Раньше остроту чувствам и отношениям придавала общая опасность от Бендика. Она, как катализатор, подогревала любовь. И вот катализатор исчез. Чувства притупились, грозясь исчезнуть вовсе. Взял курс на Дарин, обдумывая ситуацию. Через неделю звездолет станет на парковочную орбиту. Какие у меня варианты? Бросить Мару и улететь на своем потрепанном стареньком ястребе? Или наслаждаться жизнью рядом с красивой и яркой девушкой? В конце концов, за три дня до остановки, решился объясниться с Марой. Да что объясниться? Она ждала конкретного предложения и конкретных действий. Я таки собрал волю в кулак. Выбрав момент романтического сближения и расслабленности, начал разговор, к которому так мучительно готовился. «Дорогая, скоро планета. У нас, наконец, будет возможность отдохнуть от полета, расслабиться и насладиться планетарной жизнью». И замолк, наблюдая за ее реакцией. Она взглянула на меня вопросительно. «И что?» «Это счастливая возможность официально заключить наш брак. Я предложил тебе руку и сердце. Давай сыграем свадьбу». Я смотрел на нее, она молчала, о чем-то размышляя. «Долго думал, милый, долго. Лучше поздно, чем никогда». «Свадьба так свадьба», — воскликнула она и кинулась на шею. Даже самые независимые и эмансипированные девушки мечтают о замужестве, семье и прочих житейских мелочах. Три дня прошли в обсуждении торжеств и планов свадебных мероприятий, связались с планетарными службами, наняли целый отель. И там уже шла подготовка к торжеству. Связист только успевал докладывать о выполнении поручений. Планета встретила корабль роем звездолетов всевозможных назначений, группировкой спутников и орбитальными верфями. Для нас уже определили парковочную орбиту, и, сделав несколько маневров, я занял ее. Все, полет закончился. На корабле оставалась только дежурная вахта. Остальной экипаж звездолета отправлялся на планету праздновать свадьбу. На планете для нас устроили торжественную встречу с шампанским цветами и салютом. Разумеется, такая встреча проплачивалась Марой. Ее тут же пригласили в автомобиль и повезли наводить красоту, примерять платье, в общем, готовиться к свадьбе. Меня тоже забрали в отель, где пришлось примерять массу одежды и обсуждать сотни деталей. Что делать? Этот торжественный этап проходят все молодые пары. Из-за века ничего не изменилось. Напряжение последнего времени спало, я успокоился. Бендик больше не преследовал. Время в полете с Марой на чудесном звездолете привело в порядок мысли и притупило чувство опасности, исходящее от Бендика. Даже стал думать, что оторвался от своего преследователя, может быть и вовсе исчез из его поля зрения. Но мысли о его возможном появлении порядком выбивали из свадебной колеи. Однако заботы захватили, и думать об этом стало просто некогда. Мара лежала в специальной ванне с питательным раствором, наслаждаясь свадебной суетой. Ей все это нравилось, по крайней мере, вносило разнообразие в жизнь. Люблю ли я Олега? И вообще, могу ли я любить? Не знаю, мне больше знакомы такие понятия, как ненависть. А любовь? Если то, что между нами происходит сейчас – любовь, то тогда это чувство примитивно. Чувство? Нет. Потребность в сексе, потребность в мужском общении – Потребность видеть рядом не исполнителя, а равного мне. А он мне равен? Равен, не равен, по крайней мере, не противен. Не заискивает, играет со мной в кошки-мышки. А кошкой-то оказалась я. Хотя в любой момент ситуация может измениться. Он непредсказуем. И в то же время всегда готов к риску, как я. Риск для меня — это жизнь. А для него? Что для него главное в жизни? Я не знаю. Надо спросить. Я выйду за него замуж, лучше, чем он. Я больше никогда никого не найду. Придя к такому умозаключению, успокоилась и отдалась во власть приятным ощущениям. Пальцы массажисток уже исполняли волшебный танец на ее теле. Свадьба получилась не пышной, а царской. Я никак не мог понять, откуда теперь у законной супруги столько денег. Но спрашивать считал ниже своего достоинства, а вот пользовался этими средствами с удовольствием. Так уж устроены люди, но червячок финансовой неполноценности все же потихоньку начинал точить изнутри. Команда отдыхала, а мы с Марой уже 15 дней наслаждались официальным браком. Правда, он не внес большого разнообразия в жизнь. После церемонии и свадебных балов жизнь вошла в обычное русло, стала не тихой гаванью на планете Дарин, а скучной заводью на одном из побережьей этой планеты. Такая жизнь приедалась быстрее, чем долгий космический полет. Оба делали вид, что все в порядке, о продолжении полета никто речь не заводил. Прошел месяц, потом второй. Все вроде бы наладилось, отношения выровнялись, все-таки благоприятные планетарные условия, море, солнце, свежий воздух, излечили от взаимных переживаний и внутренних волнений. Генералу уже давно поступила информация о том, что звездолет с Олегом и Марой стоит на парковочной орбите планеты Дарин. И туда на всех парах летели два боевых крейсера – Противостоять их мощи вряд ли кто-то мог, даже целый флот пиратов. Такое внимание Берга к этим двум людям диктовалось личной заинтересованностью. Тем более, что теперь отчитываться за свои действия не надо было. Крейсера неслись с огромной скоростью, покрывая пространство. Но какой бы скорость ни была, для преодоления пространства нужно время. Мара проснулась от сигнала, поступившего с корабля, докладывал Шон. «Доброе утро. Извините, что разбудил. Срочная информация». «Не тянишон, докладывай. На расстоянии нескольких парсеков наши сканеры засекли две необычные цели. Ими оказались боевые крейсеры. Поэтому я и решил доложить вам, как вы и приказывали». «Хорошо, ты сделал все правильно. Думаешь, это по нашу душу?» «Исключать нельзя, но такая мощь на такой маленький звездолет, как наш, это явно перебор. Продолжай наблюдение. Капитану не докладывать. В конце концов, мы на отдыхе». «Я понял. И отключился». Мара полежала еще немного с открытыми глазами, потом посмотрела на спящего рядом Олега, кивнула головой каким-то своим мыслям, встала и вышла из спальни. Проснувшись, повернул голову к Маре, но ее на кровати не было. «Наверное, встала уже, что-то я разоспался, а, впрочем, могу себе позволить отоспаться за все время, торопиться некуда. Хотя время уже позднее, пора вставать». Потянулся и пошел в ванную, привел себя в порядок и, не торопясь, направился попить кофеку. Но только переступил порог гостиной, где всегда пил кофе и завтракал вместе с Марой, как тут же отлетел и покатился по полу от сильнейшего удара. Расслабленность как рукой сняла. Сверху уже летел клинок, рассекая со свистом воздух. Времени думать не осталось. Спас только инстинкт самосохранения. Тело, повинуясь годами выработанным рефлексом, мгновенно перекатилось в сторону, и клинок высек с искр из пола. Еще не видя, кто атакует, уже подставил под второй удар кресла Клинок глубоко врезался в дерево и застрял. Нападавший дернул клинок, пытаясь освободить, а я просто отпустил кресло и, наконец, взглянул на нападавшего. От удивления чуть не поплатился жизнью. Это снова был Бендик. «Как ты меня достал!» А Бендик уже уклонялся от очередного удара. «У меня-то никакого оружия не было, но это не беда. Я всегда буду у тебя за спиной, пока не убью, охотник». Кстати, поздравляю тебя с браком. Мара — настоящее сокровище. Только тебе им наслаждаться недолго. Вот заладил. Охотник до да охотник. Никогда им не был. Это теперь значения не имеет. И удачно атаковал, нанеся достаточно глубокий порез на груди. Отскочил, не чувствуя боли. Поймал на прием бендика и выбил клинок. Тот тут же вырвался и скрылся за дверью соседней комнаты, откуда донесся голос Мары. «Дорогой, что за шум?» Через минуту она вошла сама, взволнованно посмотрела на окровавленную грудь и заплакала. «Опять он? Ну когда это закончится?» «Вызвала врача. Я находился в шоке от внезапного нападения, поэтому на детали совпадения внимания не обращал. Это опять он, Мара. Бендик настиг нас. Сколько это будет продолжаться?» «Все, чаша терпения переполнилась. Я больше убегать не буду. Нам двоим в этой вселенной места нет. Если у него есть чувство чести...» то пусть решит все поединок. Ну какое чувство чести Олег, он же преступник. Теперь это не имеет значения. Я нигде не могу находиться в безопасности, пока Бендик жив. Я лишу его преимущества внезапного нападения. Больше он меня врасплох не застанет. Пришел врач, обработал рану. Она оказалась не опасной, но болезненной. Не для тела, нет, для самолюбия. Мара обняла и успокаивающе произнесла. Олег, мы слишком долго находились на одном месте. А у бендика большие возможности. Вот он нас и обнаружил. Не нас, Мара, меня. Ему нужен только я. На тебя он никакого внимания не обращает. Хотя нет, он тебя знает и сказал, что ты настоящее сокровище. Мара, он где-то здесь, возможно, в твоей команде. Мы все проверим, но в команде? Это невероятно, хотя всякое возможно. Я за тебя беспокоюсь, беспокоюсь за нас. «За нашу безопасность. Давай улетим!» Задумался. Но и правда, смысла оставаться не было. Бендик испортил пребывание здесь окончательно, да и возможности нападения на планете у него больше, поэтому предложение Мары выглядело разумным. Мара внимательно наблюдала своими темными, как ночь, глазами, не мешая думать. Наконец, приняв решение, посмотрел на Мару. «Ты, как всегда, разумна. Но мы улетим не потому, что я бегу от опасности». а потому, что пребывание здесь окончательно испорчено. За себя я не переживаю, но ты мое слабое место. Бендик это знает и может нанести удар в это самое больное место». Мара облегченно вздохнула и неподдельно нежно поцеловала Олега, подумав. «О, счастье!» Он согласился. «Отлично. Пойдем, подберем подходящую планету». «Хорошо. Пойдем, посмотрим, что тут есть поблизости». Отдых закончился так же неожиданно, как и начался. Экипаж недоумевал, возвращаясь на звездолет. Все так хорошо складывалось, отличная планета, и на тебе, снова в космос. Мы с Марой поднялись на орбиту. В рубке встретил первый помощник, смена находилась на местах. Шон по форме доложил обо всех параметрах работы систем звездолета и о том, что запас топлива и продовольствия пополнен. Хорошо, благосклонно посмотрел на помощника. Разверните нам карту со звездными скоплениями, которые лежат по курсу. Шону кратко посмотрел на Мару, та едва заметно кивнула, и он тут же задействовал систему объемного изображения. В рубке образовался голографический шар с мерцающими звездами. С зеленым светом обозначались планеты, пригодные для жизни и имеющие инфраструктуру для приема космических кораблей. Таких планет высветилось немного. Мара скептически посмотрела на меня. «Да, выбор-то невелик». «Согласен, но он все же есть». и стал поочередно приближать планеты. Мара смотрела на колонке цифр, которые показывали все параметры планеты и уровень развития цивилизации, и каждый раз отрицательно качала головой. По курсу ничего достойного. На карте осталась всего одна планета, которая входила в звездную систему Эллинс, находящуюся на краю освоенной части космического пространства, а дальше неизвестность. По сути, система Эллинс являлась пограничной, а планета Гастон – форпостом человечества перед расстилающейся бездной межгалактического пространства. Планета Гастон земного типа, с кислородной атмосферой, адаптивной флорой и фауной, мягким климатом и теплыми морями. Колонизировали ее совсем недавно, поэтому все, что сопутствует развитой цивилизации, здесь не было. Отсутствие благ цивилизации слегкой компенсировалось девственной природой и возможностью порыбачить, поохотиться и вообще заняться экстримом. Мара внимательно изучала планету, потом задумчиво посмотрела. — Ну что, дорогой, займемся активным отдыхом? — Я только за... — заулыбался, подходя, обнимая и целуя Мару. А она одним глазом все еще изучающе смотрела на планету. — Как и планировали. Планета Гастон. — Сказано, сделано. В космосе расстояния небольшие только на интерактивной карте, а в реальности это бездна пространства. Звездолеты летали на больших скоростях, но для таких расстояний ползли как мухи. Корабль, отрабатывая маневровыми двигателями, сошел с орбиты, порыскал, лажась на курс, и стартовал к планете Гастон. Спустя пару месяцев все же доползли до этой планеты и приступили, наконец, к торможению. Путешествие измотало. Скорее, даже не само путешествие, а замкнутое пространство звездолета и ограниченность свободы действий, хоть и шикарный, но это был всего лишь звездолет. Мара хлопала в ладоши, когда мы встали на орбиту планеты. А она, окутанная покрывалом облаков, сквозь которые проглядывали моря и леса, величественно вращалась перед ними. Сутки на планете составляли 12 часов. Гравитация — 3,5 Ж. В общем, вполне комфортная среда обитания. Олег связался с диспетчерской службой планеты, запрашивая разрешение на посадку. Диспетчер долго не отвечал. Наконец-то послышался его охрипший голос. «Капитан, ты что, не понял, куда попал? Садись куда хочешь. Место хоть отбавляй. Я даже не буду спрашивать, зачем ты прилетел в эту дуру на краю Вселенной. Прилетел и хорошо. Расскажешь новости. Давай, садись, ждем тебя». И выдал координаты посадки. «Как-то странно». Удивленно посмотрел на Мару. «Ничего странного. А ты что думал? Это тебе не планеты центральных миров. Здесь минимум цивилизации и максимум насилия». «Право сильного в приоритете, так что нам еще предстоит завоевать место под солнцем». Удивленно на нее посмотрел. «А ты откуда знаешь? Ты что, раньше бывала на таких мирах?» «Да знаю, вот. Не первый год живу на свете. Ладно, хватит разговаривать, пошли экипироваться. С посадкой торопиться не будем, нужно все проверить. А то сядем и сразу попадем в какую-нибудь передрягу». «Какую передрягу, Мара?» «Обыкновенную. Имущество отберут и живи как хочешь». На таких планетах, дорогой мой, жаловаться некому. Экипировались как на маленькую войну. Боевые роботы, переносные комплексы, бластеры и обыкновенное стрелковое оружие. Гранаты всех типов. Наш отряд насчитывал 10 бойцов вместе с нами. Кабины боевых роботов занял я и Мара. Погрузились в спусковой шаттл и уже хотели стартовать к планете. Но нас остановил доклад Шона. Капитан В планете Гастон приближаются два тяжелых боевых крейсера. — Вот, Мара, а ты говорила, что на таких мирах нет порядка. Целых два боевых крейсера. Кого они, интересно, будут ловить? — Олег, сходи, пожалуйста, разберись. И как-то странно на него посмотрела. Хотел было возмутиться, но потом передумал. Решил не перечить жене, себе дороже. Вылез из кабины и пошел в рубку. А Шон докладывал Маре. — Нам приказано положить звездолет в дрейф. «Крейсера перекрыли нам все пути отхода». «Понятно, без паники, Шон. Команде боевая тревога. Покинуть звездолет на шатлах Капитана не трогать. Он останется здесь». Пока я поднимался в рубку по бесчисленным коридорам, на звездолете происходила какая-то лихорадочная суета. «Мара, что за суета на звездолете?» «Не знаю». «Шон, может быть, ты знаешь?» «Конечно, капитан. Готовимся встретить гостей». «А, ну, это другое дело». И продолжил свой путь к рубке, и чем ближе подходил, тем тише становилось на звездолете. Апогеем стала пустая рубка управления. Ни одного оператора. Все стояло на автомате. «Мара, что это значит?» «Прости, Олег, ты скоро все поймешь. Команда покидает звездолет. Тебе придется набрать новую. Звездолет твой. На твоем счету достаточно средств. Так что не пропадешь. У меня другая дорога. Прощай, дорогой, не ищи меня». Стоял посредине рубки, как громом пораженный, под постоянно повторяющийся вызов боевого крейсера. Наконец очнулся, возвращая способность соображать. Попытался связаться с Марой, но тщетно, она отключила связь. «Недолго длился мой брак. Что ж за напасть-то такая?» Консоль связи продолжала надрываться вызовом. Пришлось отстегнуть шлем и ответить. «На связи капитан звездолета Рогов Олег Васильевич». «Капитан...» Положите звездолет в дрейф, иначе мы откроем огонь. В дрейф положить не могу, я один на борту. Экипаж покинул звездолет по неизвестной мне причине. Никаких действий по уходу с орбиты предпринимать не буду. Жду вас на орбите планеты. Хорошо, капитан, до встречи. А может, проясните ситуацию? Я ничего не понимаю. Вот прилетим и проясню, — последовал ответ невидимого собеседника. Да и бог с ним. Пошел к себе, переоделся. Налил крепкого алкоголя, выпил. Но голова оставалась такой же, как в тумане. Я совершенно не понимал происходящего. Прошелся по отсекам, которые занимал с Марой столько времени. Потом решил зайти к ней в будуар. Туда, куда она его никогда не пускала, ссылаясь на женские секреты. «Олег, у любой женщины должна быть тайна», — как-то сказала она мне. «Иначе она перестанет быть женщиной. Пусть это будет моей тайной. И пообещай мне, что никогда не войдешь сюда без разрешения». Я пообещал, и никогда не нарушал этого. Теперь она улетела, оставив меня, поэтому можно было смело приступить данное слово. Нажал сенсор. Переборка медленно ушла в сторону, освобождая проход. Свет мгновенно зажегся. Повсюду женские платья и всякие принадлежности, косметика, парфюмерия и другие принадлежности, ничего предусудительного. Уже хотел выходить, но тут взгляд упал на чуть сдвинутую сторону панель на одной из стен. Любопытство взяло верх. Отодвинул панель. За ней находилась комната. Вошел и замер в изумлении. В свете софитов повсюду сверкали драгоценности. В углу стоял неприметный шкаф. Подойдя к нему, открыл дверку, которая вела в следующую комнату, увешанную оружием всех видов и на любой вкус. Повернувшись от неожиданности, отшатнулся. Передо мной во всей красе стоял бендик. Рефлекторно схватился за бластер, с которым теперь не расставался. Но Бендик стоял и не делал никаких движений. Аккуратно подошел ближе и понял, что это всего лишь костюм. Сердце билось учащенно, но постепенно успокоилось. А я опустился в кресло и задумался. «Какой же я дурак! Если что-то хочешь хорошо спрятать, оставь это на самом видном месте». Этот прием сработал со мной на сто процентов. Мара есть Бендик. Он находился все время рядом со мной. Но какая женщина! И какой боец! Такую вряд ли когда-либо еще встречу. Теперь я точно знаю, что люблю ее, несмотря ни на что, и найду. Так, теперь крейсера. Да и хрен с ними. Высадятся, обыщут, но ничего не найдут. Эти комнаты я, конечно, закрою. Я ведь не полицейский, чтобы все возвращать государству. И так много вернул. Один бунири чего стоит? Я капитан. А то, что Мара и есть Бендик, никто не знает. Или знает. Скорее, кто-то, все проверив и сопоставив, догадывается, но точно не знает. Значит, буду притворяться простачком дурачком Не впервой». Вышел из будуара совершенно в другом настроении, тщательно закрыл секретные двери и отправился встречать гостей. У Мары в глазах стояли слезы, но этого никто не видел. Она находилась в кабине боевого робота. Ее сердце обливалось кровью во время разговора с Олегом. «Я поняла, что люблю его». Я поняла, что такое любовь. Это когда ты покидаешь любимого, и тебе от этого невыносимо больно. Ее размышления прервал вопрос Шона. «Бендик, какой план действий?» Экипаж составляли особо проверенные люди, которые знали, кто такая Мара. Но ни один из них под самой страшной пыткой об этом никогда не сказал бы. Отличные бойцы. Они знали, на что она способна. И никто никогда не оспаривал ее первенство и ее команд. Так было... Так и осталось. «План такой», — заговорила она по общей связи. первое скрыться. Нас будут искать». «Шон, есть где спрятать на планете шаттлы?» «Да, есть такие места. Я сразу по прибытии на орбиту просканировал планету. Таких мест три. Но в каждом можно спрятать только по одному шаттлу». «В таком случае разделимся и растворимся на планете. У нас четыре шаттла. Совершаем посадку, перегружаем продовольствие и оружие с четвертого шаттла». Команду распределяем по трем остальным. Введи в навигационную систему шаттлов координаты их места базирования. По прибытии выключить все, в том числе связь. Прижали нас прилично, но ничего, и хуже бывало. Выберемся. Как только затихло бушующее пламя, возникшее от трения шаттлов об атмосферу планеты, пираты увидели величественную картину бескрайних джунглей, раздирая которые, двигались огромные животные. Но вот появилась прогалина, джунгли расступились, и возникла свободная поляна, на которую они и совершили посадку. Быстро перегрузили все ценное с четвертого шаттла и приготовились к старту. Мара собрала старших групп и поставила задачу, несколько отличную от той, которую озвучила ранее. Мы попали в переделку, на хвосте два тяжелых крейсера, и нет никакого сомнения в том, что десант на них тоже имеется. Шаттлы укроем, но рано или поздно их обнаружат, поэтому поступим так. Высаживайте людей в любом месте. Шаттлы последуют в укрытие с пилотами и бойцами для защиты. Может случиться так, что не обнаружат шаттлы, но лучше перебдеть. А дальше ваша задача – выжить, продержаться, пока крейсера не покинут орбиту планеты. Тактику действий выберите сами. В боевой контакт вступать только в крайних случаях. Обнаружить нас на этой планете с орбиты при такой обильной растительности и животном мире – дело непростое, я бы сказала, безнадежное. «Бендик, а как мы будем держать связь?» «От связи придется на месяц отказаться, чтобы не выдать наши координаты. Для шаттлов связь строжайше запрещена. Как-то от этого плана отдает безнадежностью. Нет конечной цели. Что нам делать в этих джунглях?» Вопрос старшего второй группы разозлили Мару. Она схватилась за клинок, но потом передумала, повернулась к Шону и проговорила. «Шон, возглавь вторую группу. Надеюсь, тебе это все ясно, и ты понял, о чем я говорила». Хорошо. Боевого робота тоже возьми, ты с ним прекрасно управляешься. Я все понял и в точности выполню. За робота спасибо. Если больше вопросов нет, тогда вперед. Через несколько минут шаттлы стартовали, и на минимальной высоте, почти сливаясь с растительным фоном, разлетелись в разные стороны. Спустя несколько часов сделали остановку, высаживая людей, а потом продолжили полет дальше. Получалась занятная картина. Сначала разделились на три, потом на шесть. Такой тактический ход должен был сбить с толку преследователей. Планету сплошь покрывали непроходимые джунгли, а живность не отличалась миролюбивым характером. Найти пиратов в десанту – трудная задача. Но и пиратам не менее трудно выжить в этих экстремальных условиях. Но не только с орбиты можно было наблюдать посадку шаттлов. Поселок колонистов находился неподалеку. И они видели четыре падающие звезды, которые превратились в четыре космических шаттла и совершили посадку неподалеку от поселка. Администрация и диспетчер заволновались. Не случилось ли чего? Шаттлы должны были сесть на космодроме поселка. Получение координат с орбиты подтвердили. А потом еще большая неожиданность. С места посадки стартовали три шаттла и взяли курс в разные стороны. Отследить, куда они полетели, не предоставлялось возможности. Шаттлы летели почти над верхушками деревьев, и радары не могли их отследить. Оставался четвертый шаттл, который не взлетел с места посадки. Ситуация складывалась крайне запутанная для колонистов. Базовый корабль на запросы не отвечал, шаттлы тоже молчали. Посовещавшись, решили направить спасательную команду к месту посадки, рассудив, что всякое может быть, возможно, нужна помощь. Команда спасателей на мощной планетарной машине взяла курс к поляне. Дорог на планете не было, сплошные джунгли, и мощная планетарная машина прокладывала себе путь прямо под джунглям подминая под себя растительность и ломая огромные деревья, как спички, а вся живность в страхе разбегалась. Стоит отметить, что разумной жизни на планете Гастон не было, она еще не достигла такого уровня развития. Наконец команда спасателей добралась до поляны, где совершили посадку шаттлы. Растительность вокруг выжжена выхлопами двигателей, Посредине поляны стоял шаттл. Никого вокруг. Транспортный, грузовой и входной люки открыты. Старший команды спасателей «Диккол», опасаясь каких-нибудь неожиданностей, распорядился не приближаться к шаттлу. «Диккол» доложил об обнаруженном шаттле и запросил инструкции у главы администрации Андрея Новикова. Тот попросил подождать и вновь стал запрашивать базовый звездолет, но безуспешно. И когда он был готов разрешить осмотреть шаттл, Через треск помех прорвался незнакомый голос. «Говорит капитан тяжелого крейсера межгалактической полиции Нира Курасава. Ваши переговоры с кораблем на орбите перехватили. Никаких действий не предпринимать, шаттл охранять. Но на борт не подниматься. Мы прибудем в ближайшие два часа». Ничего не понимающий Андрей Новиков вытер со лба «Все, с этого момента ответственность за происходящее на властях метрополии». «Можно спокойно вздохнуть. Тяжелый крейсер — это серьезно. Он имеет такое вооружение, что легко может уничтожить планету. Теперь мы под надежной защитой». Успокоенный такими рассуждениями, Андрей дал команду — охранять шаттл, но не подниматься на борт. Я расположился в кресле капитана, переключил все системы на центральный пульт, задействовал сканеры и следил за траекторией полета четырех шаттлов, один из которых уносил мою жену. Смотрел и не мог понять логику в действиях Мары. шатлы приземлились на планете недалеко от поселка Колонистов, и через некоторое время стартовали только три из них, а четвертый остался на месте. В этом никакой логики не было. Но Мара — рационалистка, и ничего так просто не делает. Задал сканирующей системе программу отследить все три курса пиратских шаттлов. И через некоторое время увидел и отметил точки посадок всех трех шаттлов. Опять никакой логики. разделиться, чтобы запутать следы. Но дальше события стали развиваться еще более невероятно. Команды покинули шаттлы, а те через некоторое время продолжили полет. «Это уж совсем странно. Она что, с ума сошла? На планете, где кругом джунгли, незнакомый и дикий мир, остаться один на один с ним — верная смерть. Таких групп на планете три. А вот и конечный пункт шаттлов. Ага, места, где есть возможность спрятаться». Горы и огромные пустоты, какие-то пещеры. Причем в разных точках планеты. Теперь понятно, несколько направлений поисков для десанта, задача для них невыполнимая. Возможно, одну группу пиратов возьмут, но не более. А где гарантия, что это не будет та самая группа, где находится Мара? Таких гарантий никто дать не мог. Я ходил по рубке, а консоль связи надрывалась от вызова с крейсеров. Решил все же ответить. На связи капитан звездолета Мара, Олег Васильевич Рогов. «Капитан, положите звездолет в дрейф». «С кем говорю? Кто на связи?» «На связи капитан тяжелого крейсера «Звездный молот» Нира Курасава». «Капитан, повторяю, звездолет на орбите. Ворота транспортного ангара открыты. Положить в дрейф звездолет не могу. Команда покинула корабль». Наступило молчание. Видимо, на том конце связи обдумывали сказанное. «Врать я не мог. Тогда в дальнейшем мне не было бы веры». Игру я начал серьезную. А вот полуправду говорить можно, за это никто не осудит. Хорошо, капитан. Через час мы будем на орбите планеты и на месте поговорим. Жду. Лаконично ответил, отключив связь. Отлично. А пока я нанесу название звездолета на его борта. Набрал необходимую последовательность на клавиатуре. Роботы принялись за работу, и через полчаса на бортах красовалось название звездолета «Мара». И почему я раньше не догадался этого сделать? Маре было бы приятно. Но какова, провела меня вокруг пальца. И сама попала в паутину. Вот только чью, непонятно. Надо признать, произошло это не без моей помощи. Зачем мы полетели сюда? Нет, не в этом дело. Лететь можно было куда угодно. Итог один, нас бы настигли. Кто-то очень умный вычислил и вел нас. Старшим в соединении двух крейсеров назначили капитана Нира Курасаву. Он, довольный, прохаживался по рубке. Все складывалось как нельзя лучше. Звездолет, которым интересовались высокие чины на самом верху, обнаружили на планете Дарин. Но они не успели перехватить его там и плотно сели на энергетический след корабля, который привел на планету Гастон. Оставалось совсем немного времени, и можно будет доложить об успешном завершении операции. И тут смешался случай. На связь вышел капитан этого звездолета, как оказалось Мара, Некто Олег Рогов и огорошил новостью, что он один на корабле. Команда покинула корабль. А тут еще сообщение с планеты о посадке четырех шаттлов. Три впоследствии улетели, а один остался. курасава запретил подниматься на борт этого шаттла представителям колонистов. Всю эту информацию капитан передал наверх и теперь ждал инструкций. А информацию уже докладывали генералу Бергу, впрочем, не понимая всей подоплеки вопроса. Изучив доклад, Берг хлопнул в ладоши от удовольствия и подумал. «Вот это удача! Я все-таки нагнал Бендика. Да что там нагнал? Загнал в угол. Он теперь скрывается на этой дикой планете. Даже если мы его не поймаем, за нас это сделают местные хищники. Невозможно противостоять целой планете. Но карты пока раскрывать нельзя. Кто знает, как может сложиться ситуация». Он налил себе крепкого чая, отпил глоток и снова задумался. Теперь второй и основной вопрос. Охотник за головами. Он капитан этого звездолета. Капитан, которого покинула команда. Капитан, который женился, если все подтвердится, на главаре пиратов Бендике. неважно что это женщина. Главное выяснить, на чьей стороне рогов. Ну а как оказался в такой ситуации, примерно ясно. Однако молодец. Подобрался к Бендику вплотную. Еще бы чуть-чуть, и он выполнил бы свой контракт. а, впрочем, можно считать его выполненным, дожать бендика, дело делотехники. Мне такие профессионалы, как он, нужны, нужны на личной связи, профессионал, который выполняет только мои поручения. Составив план действий, Берг успокоился, опустился в кресло и попросил адъютанта соединить с капитаном тяжелого крейсера Нира Курасавой. Генерал, капитан Нира Курасава на связи. Берг посмотрел на экран. Оттуда на него смотрело лицо волевого капитана, покрытого загаром космических излучений. «Космический волк», — подумал Берг. «Такое выполнит любую команду». «Капитан, слушайте команду для вашего соединения кораблей. Первое. По прибытии на орбиту планеты Гастон, один поднимитесь на борт звездолета Мара и свяжите меня с его капитаном. Только после разговора с ним я скажу, как поступить с кораблем и капитаном. Второе. немедленно организуйте поимку или уничтожение покинувшего борт экипажа задача непростая но ваши десантники с ней справятся о ходе операции докладывать каждые сутки мне лично в случае экстремальных ситуаций в любое время если будут пленные изолировать и доставить ко мне ни в коем случае не допрашивать вопросы капитан сообщение генерал что касается экипажа то местная администрация колонистов заметила посадку четырех шатлов Один остался, а три улетели, куда неизвестно. Я запретил подниматься на борт оставленного шаттла. И один вопрос, генерал. Кого мы будем ловить? Как поступать на месте, решать вам. У вас для этого самые широкие полномочия. Что касается вопроса, то знаете, капитан, иногда лучше не знать, кто ваш противник. Одно могу сказать. Противник опытный и воевать умеет. Спасибо, генерал. Мы оправдаем ваше доверие. Очень на это надеюсь». Курасава не очень понял такое лояльно противоречивое отношение генерала к экипажу звездолета Мара, но рассудив, что его задача выполнять команды, а не обсуждать их, отбросил все сомнения. Звездолеты уже подлетали к планете Гастон и постепенно гасили скорость. Капитан видел звездолет Мара визуально и немедля отправился на встречу с капитаном на своем катере, но прежде дал команду. тщательно просканировать планету на предмет обнаружения шаттлов и команды, покинувшей звездолет Мара. Я наблюдал за маневрами огромного крейсера, который ложился на орбиту. Через некоторое время связь ожила. «Капитан, на связи Курасава. Буду через 15 минут. Прошу открыть транспортный ангар и обеспечить встречу». «Я уже говорил, ворота транспортного ангара открыты. Встречу обеспечить не могу, потому что нет экипажа. Я нахожусь в рубке и жду вас». Курасаву такой ответ не смутил. Под фразой «обеспечить встречу» он имел в виду прежде всего гарантии своей безопасности. Прямо об этом говорить не хотелось, поэтому он взял в качестве охраны тяжело вооруженных десантников. Катер без происшествий вошел в транспортный ангар, и Курасава в сопровождении охраны поднялся на лифте на третий уровень, туда, где находилась рубка управления. Внутренний интерьер «Звездолета» говорил сам за себя «шикарная, даже роскошная отделка», Масса всяких ненужных мелочей. Курасава поморщился, подумав. «Это не боевой звездолет, а непонятно что. На таком звездолете не может быть боевой команды. Генерал что-то напутал». Переборка ушла в сторону. И в рубку первым вошел десантник. Поводя из стороны в сторону тяжелым бластером, увидев Рогова, направил бластер на него. Олег встал. Следом за десантником вошел капитан Курасава. «Капитан, судно арестовано, и вы тоже». «Основание». Об этом позже. А сейчас прошу активировать канал связи с крейсером. С вами будет говорить министр безопасности галактики генерал Берг. Я внутренне сильно удивился и все понял. Конечно, только Берг с его огромными возможностями мог вычислить и меня, и Мару, и, наверное, знает, кто она на самом деле. Сейчас я об этом узнаю. Он спокойно подошел к консоли связи и активировал ее, настроившись на прием сигнала с крейсера. Через некоторое время с голографического экрана взглянул Берг, поздоровался и поинтересовался. «Как дела, капитан?» «Какие дела, генерал? Стою под стволами излучателей ваших людей». Берг оглядел рубку и остановил взгляд на капитане Куросава. «Капитан, прошу вас и ваших людей покинуть рубку и подождать за переборкой». Куросава очень удивился прежде всего тому, что Берг знал капитана звездолета «Мара». И второе. Его покоробило недоверие генерала, но не подав Фида, он спокойно покинул рубку вместе с десантниками. Проследив за тем, как недовольно выходят десантники с капитаном, повернулся к изображению Берга и произнес. «Зачем ты их злишь?» На что тот совершенно спокойно произнес. «Здравствуй, Олег, рад тебя видеть. Много труда потратил, пока тебя нашел». «Здравствуй, генерал, и мне приятно тебя видеть, вот только не пойму, что происходит». Боевые крейсера для меня, простого охотника за головами, честь. Не скрою, они по твою душу. Я предполагал, что ты будешь на этом звездолете, но полной уверенности не было. Хотел бы послушать, как наш контракт выполняется. Решил ситуацию не напрягать. Если начать противоречить, то можно попасть в клетку. А у меня были несколько другие планы. Контракт на стадии выполнения. Впрочем, я на этом звездолете очутился исключительно из-за Бендика. После того, как мы расстались тогда в космосе, я благополучно прибыл на Косту. Там меня встретила Мара, та самая девушка, о которой я тебе рассказывал, богатая филантропка, и предложила мне путешествовать. Я согласился, а что было делать? бендик меня достал своими нападениями в самых неожиданных местах, я никак не мог перехватить инициативу. Мара подарила мне этот звездолет, и мы покинули планету, решив попутешествовать без всякой цели». В процессе полета я понял, что влюбился в нее, и мы решили пожениться. Свадьбу сыграли на планете Дарин. А потом отправились в свадебное путешествие, в дикий мир на планете Гастон. Вот и все. Ах да, когда появились крейсера, команда покинула корабль на четырех шаттлах вместе с Марой. Для меня это до сих пор полная неожиданность. А что было с тобой, Берг? Что с драгоценным грузом удалось перехватить? Берг внимательно на меня посмотрел. Даже как-то изучающе и тихо заговорил. «Удалось, Олег, удалось, но главари ушли. Бендик был на том звездолете, но, как-то и говорил, покинул его ранее. Сумел скрыться и его помощник Кен, однако он обнаружен, и сейчас на планете Солуму его ловят. Главное, груз мы взяли, в награду за что, я вот и сижу в этом кресле. В той операции твоя роль была неоценима, я бы даже не стал заострять вопрос о выполнении контракта, а считал бы его выполненным». «У меня только один вопрос. Кто твоя жена?» Разговор входил в опасную фазу и решил действовать так, как будто не знал, что жена является главарем пиратского сообщества. Я уже говорил, очень богатая, своенравная филантропка, больше я о ней ничего не знаю. Некогда было выяснять, гонялся за бендиком. «Хорошо, предположим, как тогда объяснить ее бегство при появлении крейсеров?» «Возможно, есть проблемы с властями, о которых я не знаю». «Получается, что она тебе не доверяет», — подарила звездолет, но не команду. «Ты не стал членом экипажа звездолета, хотя и номинальный им командовал». «Мне нечего возразить. Сам удивлен до глубины души и разочарован. Знаешь, решил жениться, несмотря на печальный опыт в прошлом, и на тебе. Наступил на те же грабли». «Ты хочешь услышать от меня сочувствие?» «Да нет, просто рассказываю. Ты же интересуешься не из праздного любопытства». Значит, есть веские основания. Ты более чем прав. Мне показалось, что ты даже прозреешь совсем, когда любовный туман рассеется. Что она тебе сказала при расставании? На этот вопрос я просто прокрутил запись с последним разговором при расставании с Марой. Даже так. Мне нечего скрывать. Я шел по тонкому льду. Если Берг не поверит, то шансов помочь Маре не останется. Поэтому старался быть предельно откровенным. Генерал смотрел на Олега и размышлял, стоит ему доверять или нет. Наконец, чаша весов качнулась в сторону доверия, подкупила откровенность, с которой Олег обо всем рассказывал, да и прошлые его заслуги. «Олег, ты готов услышать невероятную правду и принять ее?» «Я не робкого десятка, ты знаешь, вряд ли не расплачусь». «Тут особый случай, но если ты готов, тогда слушай». «И поведал мне свою теорию». в рамках которой укладывалась теперешняя поведенческая мотивация Мары Бицони. Я потрясенно молчал, потом поднял полные страдания глаза на Берга и с горечью заговорил. «Для меня это откровение, но ты прав. Теперь все становится на свои места. Неожиданное появление Бендика, казалось бы, ниоткуда. Его внезапное нападение и исчезновения. Мое чудесное спасение с корабля пиратов. Теперь я понимаю, что мне показалось знакомым в образе Бендика». «Своеобразный поворот головы. Он показался мне знакомым, но я никак не мог понять, где его видел. Оказывается, все это время оригинал находился у меня перед глазами. Твоя откровенность делает тебе честь. Мои предположения стали полной уверенностью, что мы нашли именно Бендика. Но во избежание преждевременной огласки пока это для всех секрет. Как я уже сказал, контракт ты выполнил. Бендика нашел. А поймать его – дело времени». «Деньги я тебе уже перечислил. Гораздо больше, чем было оговорено контрактом. Генерал, я должен отомстить. Теперь это для меня дело чести, а не выполнение контракта. Разреши мне действовать автономно. Я ее возьму», — перебил я Берга. Тот внимательно его разглядывал. «Нужно принимать серьезное решение». «Рогов преданный человек. Его рассказ звучит логично. Я же хотел иметь личного агента, и все складывается удачно». Пусть поработает, выпустит пар. Хорошо, Олег. Только попытайся взять ее живой. Ну а не получится, значит не судьба. Звездолет оставляешь себе как награду. Куросава даст тебе необходимых специалистов для управления им. Связь будешь держать со мной через крейсер, докладывать по возможности. Я понимаю, работать придется одному, на планете в экстремальных условиях. Есть еще вопросы? Вопросов нет. Что касается команды, возможно, не стоит этого делать. В случае необходимости этим звездолетом я смогу управлять и один. Боевой робот у меня есть. Спущусь на планету в поселок колонистов на своем ястребе. Он у меня в ангаре. Звездолет поставлю на автопилот. У Курасавы будет меньше вопросов и подозрений в отношении меня. Вопросов меньше не будет. Но только задать он их не сможет. Твои доводы логичны. Звездолет твой арестовывать оснований нет. Пусть проведет досмотр. И на этом все. но мой ястреб напичкан оружием, и робот у меня боевой. Хорошо, будь по-твоему. Да, кстати, ты сумел отследить вектора движения шаттлов команды? Да, в начальной стадии. Дальше они скрылись на обратной стороне планеты. Скинь мне прямо сейчас. Похвалили себя за предусмотрительность. Я заранее подготовил вектора, только несколько другие. И тут же сбросил их в Бергу. Получил. И еще, Олег. «С десантниками тебе на планете лучше не встречаться. Думаю, теплых чувств они к тебе не питают». «Постараюсь, генерал, постараюсь». «Ну а уж там как получится». «Удачи тебе, Олег. Жду хороших новостей». «Кстати, как, по-твоему, боевая подготовка экипажа этого звездолета?» «Элита, высший класс». «Я так и думал». Через секунду вошел один капитан Курасава. Берг посмотрел на него и заговорил. «Капитан, вы выполнили задание». «Теперь вы и ваши десантники покидаете этот корабль. Дополнительные инструкции я дам вам на крейсере. По прибытии свяжитесь со мной». Курасава секунду помолчал, переваривая услышанное. «Если задать вопрос о том, что делать с капитаном и арестованным судном, то генерал явно будет недоволен. Сказал покинуть, значит, надо покинуть. На крейсере спрошу». «Слушаюсь, генерал». Берг удовлетворенно кивнул. «Я внимательно посмотрел на Берга». а тот, как будто вспомнив, продолжил. И вот еще что. Никаких препятствий действиям капитана Рогова не чинить. Ему предоставляется полная свобода перемещения, как на звездолете, так и на всем, что в нем находится. Его перемещение не отслеживать. «Слушаюсь, генерал», — повторил Курасава, повернулся в мою сторону и, недобро посмотрев, прошипел. «Вы и ваш корабль свободны, капитан. Вы вольны действовать по своему усмотрению». После чего демонстративно повернулся и вышел. Экран померк, связь оборвалась, а я облегченно опустился в капитанское кресло. Конечно, Берг не так прост, как кажется. Нашел же он Мару и меня, и, конечно, понимает, что я знаю все привычки Мары и команды, и найду их быстрее. Можно быть уверенным на сто процентов, что он тщательно будет следить за каждым моим шагом, но как? Как? Технологии ушли так далеко, а власти у Берга так много, что, можно не сомневаться, найдет способ.